Формы предварительного расследования Существует как минимум три формы предварительного расследования. Первое. Предварительное следствие. Второе. Смешанное предварительное расследование, которое включает в себя собственно производимые органами дознания неотложные следственные действия и последующие предварительное следствие. Третье. Дознание.